После. Глава 34. Она прочитывает книгу еще раз перед тем, как отослать ее. Ей кажется неправильным оставлять у себя что-то настолько личное, настолько зачитанное, ценное и горячо любимое, и все же ей нелегко расстаться с ней. Она кладет ее в почтовый конверт, адресует Бену в Колумбию, относит на почту, и это воспринимается ею как прощание. У нее осталась его толстовка. Без нее, как решает она, он может обойтись. Кроме того, она спит в ней, когда холодно. Последние несколько месяцев Грета провела большей частью в дороге, и ей было приятно вернуться к своей нормальной жизни. В череде аэропортов, гостиницы, музыкальных площадок и к ежевечернему, когда она стоит перед толпой с гитарой в руках, напоминанию... Да чего же редко выпадает удивительная возможность делать, что любишь. Она не стала читать отклики на свой новый альбом, но ее папа продолжает вкратце пересказывать ей их, когда они по воскресным вечерам разговаривают по телефону. Это вошло у них в обыкновение после того, как он побывал на концерте. Таймс поет тебе дифирамбы. Доводит он до ее сведения. Твой альбом называют оригинальным и сложным, и им особенно понравилось. «Папа, окей, окей. Ну, я поместил статью в мамин альбом, на случай, если ты передумаешь». Всего несколько месяцев тому назад и представить было невозможно, что он продолжит собирать коллекцию статей и обзоров. Но теперь, как говорит ей Эшер, он обязательно показывает ее всем, кто приходит поужинать с ними. Конрад всего лишь раз спросил, есть ли у нее вести от Бена, и она сказала ему правду. Это и не должно было иметь продолжение. «А может, дело не в том, что что-то должно длиться», — говорит он, «а в том, что оно должно иметь значение. И насколько она понимает, это имело значение». Затем однажды она находит в груди почты, оставленные у двери в ее квартиру, объемистый пакет. В углу значится адрес отправителя — Университет, Колумбия. Она распечатывает пакет и видит небольшую синюю книгу в тканевом переплете, на обложке которой изображены маленькие хаски и заснеженные деревья. В книге лежит записка на листе с логотипом университета. «Спасибо, что прислала ее. Ты прочитала?» Гретта некоторое время раздумывает над этим вопросительным знаком. Тема не закрыта. Это приглашение к общению. Она оставляет записку на письменном столе, и каждый раз, проходя мимо, останавливается и читает ее, хотя помнит наизусть каждое слово. И только спустя пару недель, перед выступлением в Портленде, утром увидев в витрине книжного магазина Паула другое издание, обложка совсем простая, снег и пустынный пейзаж, и тень собаки в углу, понимает, что собирается ответить ему. Она несколько минут соображает, чтобы написать, и выводит на листке гостиничной бумаги «На самом деле я прочитала ее два раза» и отсылает письмо вместе с книгой. Через неделю он присылает ей еще один экземпляр, на этот раз на обложке морда, уставившейся на читателя голубоглазой хаски. Его записка гласит «И?». Она находит следующее издание в Стрэнде, где прогуливается после бранча с Джейсоном и Оливией, который, невзирая на тост с авокадо, оказывается веселее, чем предполагалось. На суперобложке этой книги «Воющий волк и падающие снежинки» и Гретта пишет на обратной стороне почтовые открытки. «И ты был прав». Тогда он присылает ей издание в кожаном переплете с аккуратно выведенными на форзаце словами. «Добро пожаловать в клуб фанатов Джека Лондона». Она решает, что должна перещеголять его, и идет в букинистический магазин в Верхнем Истсайде, куда однажды ходила с Люком, желавшим найти альбом с автографом Дилана. Там не оказывается экземпляров «Зова предков», зато ей предлагают первое издание другой книги Джека Лондона под названием «Путешествие на Снарке». И это тоже подходит ей. На обратной стороне обложки автор написал другу. Просто несколько моментов из «Путешествия», оказавшегося столь счастливым. Она платит огромные деньги и посылает книгу Бену. А потом от него ничего нет. Долгое время. Всю осень Гретта, возвращаясь домой и забирая почту, все еще надеется на ответ. Но к декабрю становится ясно — Бен в эту игру больше не играет. Ему есть чем еще заняться, и эти дела гораздо важнее для него, чем их переписка или он вернулся в семью, а может, просто переехал. На Рождество она едет домой в Агая. Это их первое Рождество без мамы, но присутствие Хелен по-прежнему чувствуется повсюду, начиная с коробок с украшениями, которые они достают с чердака, и кончая непрерывно звучащими в их доме рождественскими гимнами. Когда приходит время украшать дом, Грета и Эшер смеются при виде сбереженных ею рамок для фотографий из палочек от фруктового мороженого, с комочками клея и пообсыпавшихся гирлянд из сухой лапши. И все эти вещи кажутся подарками, что она снова делает им. Рождественским утром к большой досаде Эшера Гретта дарит племянницам ударную установку. Ее папа превосходит ее. он дарит им гитары. В Нью-Йорк она возвращается уже ночью, улицы города мокрые от дождя и большей частью пусты. Она прижимает лицо к окну такси, когда они едут по мосту и любуются мозаикой задних габаритных огней, танцующих красными и желтыми пятнами. В холле у ее квартиры высится целая гора пакетов, подарков от друзей и членов семьи, агентов, менеджеров и, разумеется, от все еще чувствующих свою вину руководителей лейбла. Когда Гретта открывает дверь, некоторые из них падают в квартиру, и она видит маленькую коричневую коробочку с адресом Бена на ней. Она, не снимая пальто, открывает ее. Внутри книга, но это не Зов предков и даже не какая-то другая книга Джека Лондона. Обложка темно синяя с маленькими белыми китами по всему полю. Она проводит пальцем по названию «Моби Дик». И даже не развернув записку, Грета думает, что, в общем-то, делать это не обязательно — Она уже понимает, что все это значит, и все же ее сердце трепещет при виде теперь уже знакомого ей почерка Бена. Время перевернуть страницу, сказано в ней, и она с улыбкой кладет ее в книгу. Спустя несколько дней пошел снег, такой густой и быстрый, что кажется, будто это ускоренная съемка. Внутри же водворились тишина и спокойствие. Гретта стоит у окна с кружкой в руке. Она писала целый день, и ее пальцы испачканы чернилами. Снаружи ветер гонит белыми лентами снег по улице. Завтра все станет серым и слякотным, но сегодня вечером все просто идеально. И она стоит так долгое время, загипнотизированная зависающими в воздухе снежинками. Окна ее квартиры выходят на север и она представляет центральный парк в 50 кварталах отсюда, укутанные в белые деревья, сугробы, призрачный свет фонарей. И где-то посреди этого, возможно, укутанная фигура, идущая медленно и дивящаяся тому, что творится вокруг. Ее ботинки стоят под скамеечкой в прихожей. Она смотрит на них, словно раздумывает над чем-то, а потом засовывает в них ноги. Берет пальто, шарф и варежки. Когда она выходит на улицу, снег усиливается, и все вокруг кажется сюрреалистическим и немного кружит голову. Сначала она просто стоит и вглядывается в мерцающий свет фонарей и бархатное небо, а ее ботинки утопают в снегу. А потом она делает первый шаг.